Глава 5 Ашер. Его не покидало навязчивое ощущение, будто он что-то упускает, не замечает того, что определенно должен был заметить. И дело было вовсе не в голосе Цито, который обеспокоенно и одновременно раздраженно что-то ему говорил. Ашер словно погружался в неглубокую дремоту. На языке ощущался неприятный привкус, а тьма внутри него стремилась разрастись, несмотря на то, что он потерял много сил. Больше разрушения, больше борьбы, больше чего угодно. Чтобы открыть дверь и добраться до портала, Ему пришлось потратить больше энергии, чем он ожидал и чем он был готов отдать. У Ашера вырвался слабый стон, но он тут же заставил себя замолчать. Каждая мышца была напряжена, словно его тело пронизывало электричество, и он с радостью двинулся бы дальше, ему нужна была самая малость. «Проклятье! Ашер, ты меня слышишь?» Цито повернул его на бок, так что ему пришлось сесть. Ашер, надо признаться, сопротивлялся не слишком сильно. Времени на перерыв у них точно не было. И все-таки он прислонил голову к остаткам дверной коробки. Одна из ветвей лозы, воткнувшихся в его спину, отломалась и упала на пол. Ашер поморщился. — Вот дерьмо! — Цито ругался слишком много. Или, наоборот, недостаточно, смотря с какой точки зрения оценивать. — Клянусь, если ты мне сейчас же не ответишь, я тебе врежу как следует! Ашер слышал его, но он не мог заставить себя пошевелиться. Он все глубже проваливался. Во тьму. И вдруг он услышал крик Милы. Совсем глухо, словно где-то на краю его сознания, она выкрикнула его имя. Ей было больно. У Ашера перехватило дыхание. «Я тебя предупреждал!» заговорил Цито как раз в тот момент, когда Ашер нашел в себе силы шевельнуть губами. «Мило!» — сдавленно прошептал он, зажмурившись. «Да, мы найдем ее! Ее и раю!» «Нет!» — пробормотал Ашер. «Она кричит! Мы должны... Ашер!» Цито тряхнул его, не задумываясь о том, что Ашеру может быть больно. Тому, похоже, было все равно. Мне нужно к ней. Цито, наконец, отвесил ему оглушительную пощечину. «Соберись! Ты знаешь, что не смог бы услышать ее голос! Это так не работает! Мы в другой сфере!» Она не рядом с тобой, не в зоне досягаемости. У тебя галлюцинации. Ты меня понимаешь?» «Нет». Он явно слышал Милу. Он должен спешить. Открыв глаза, он глубоко вдохнул и с помощью цито, пошатываясь, поднялся из груды обломков. «Я могу ее слышать» упрямо повторил Ашер и пристально посмотрел на Цито. Тот не стал возражать. Ашер понимал, что Цито ему не поверил. Он и сам знал, что это невозможно, но... Может быть, это просто мое воображение, но... Он устало провел рукой по лицу. Я понимаю, брат. Я понимаю. Цито обнял его за плечи. Ашер, собрав последние силы, размахнулся и ударил его в лицо. «Теперь мы квиты», — только и сказал он, а затем потащил ругающегося Цито в портал. Нехева. Он был здесь лишь однажды. В самом начале, вскоре после того, как Элариан сотворил эту сферу и удалился сюда. Многие говорили, что Алариан впал в безумие, а другие — что он сломлен. Правы были и те, и другие. Ашер не просто понимал его. Он сам был виноват в том, что Алариан исчез. У его брата были все основания ненавидеть самого Ашера и весь мир. Пройти через портал тоже оказалось непросто. Он был не такой, как другие. необычный проход, а еще один замок. Еще одна проверка, которую придумал Элариан. На каждой развилке портал пытался поглотить его, затянуть в ничто или раздавить. На этот раз большую часть работы сделал Цито. Он вел Ашера через портал, буквально тащил его, потому что тот был без сил. У него не получалось ясно мыслить, и он не смог бы справиться самостоятельно. Теперь они были на месте. Нехева. Чудесное имя, которое напоминало Элариану и всем остальным вечным о том, что было потеряно. Жизнь. Лия. Лия Нехева. Ашер с трудом сглотнул и осмотрелся по сторонам. Портал закрылся. Они с цито оказались в пространстве, походившем на руины, старые, как само время. Древний известняк и песчаник. Углы были затянуты паутиной, а многие камни потрескались и распались на куски. Пыль покрыла окна и пол, словно тонкое покрывало. Тут и там свет проникал в молочно-белые окна, из пола пробивались свет лозы, с которыми Ашер уже был знаком. То и дело дергаясь, они тянулись вверх по колоннам, переплетаясь друг с другом. Каждый раз, когда от стены или от потолка, до которого было несколько метров, отваливался очередной кусок камня, По залу разносился оглушительный грохот. Благоговейно запрокинув голову, Цито повернулся вокруг своей оси. «Какое же это место огромное! Огромное, грязное и недоброе! Откуда оно вообще здесь взялось?» Лориан не рад гостям. Похоже, он не изменился. «Ты это только сейчас заметил?» Высоко подняв брови, с удивлением сказал он ему. «Ты же не думаешь, что древняя запертая дверь с заклятием, которая чуть тебя не убила, и плотоядная жуткая лоза, были недостаточно красноречивы? Или портал?» в котором скрыта еще сотня порталов. Нет? Ашер вздохнул. У него дернулась века. Не заставляй меня врезать себе еще раз. Предупреждаю. Сейчас не время для сарказма и шуточек. Ашер был для этого слишком напряжен, слишком сосредоточен. Его энергия истощилась не так сильно, как его физические силы, и это было опасно. Если он потеряет контроль, Цито лучше бы сдержаться. Пускай Ашар потратил много сил, он по-прежнему смог бы его одолеть. Как раз в тот момент, когда Цито собирался что-то возразить, Ашер поднял руку и остановил его. Было слишком тихо. «Им не стоит задерживаться здесь надолго. Сделай мне одолжение», — тихо попросил он. «Выдерни, пожалуйста, остатки лозы из моей спины». «Кровь еще идет», — я знаю. «Там только одна, небольшая, и...» «Погоди...» Цито провел пальцем по лопатке Ашера, остановившись у раны, и ее словно обожгло адское пламя. Еще одна засела в коже. «Мне нужно...» «Сделай это...» Перебил его Ашер и застыл на месте. Он знал, что сейчас произойдет. Возможно, лоза успела зацепиться. — Давай уже! — настойчиво повторил он, заметив, что Цито не шелохнулся. Через несколько секунд он ощутил, как Цито потянул лозу из раны и так крепко стиснул зубы, что у него заныли челюсти. Сжав кулаки, он застыл на месте, не в силах сдержать стоны и рычания, когда Цито, наконец, резким движением отцепил лазу от его спины. — Вот черт! — тихо выругался Цито. — У них крючки на конце. Тяжело дыша, Ашер повернулся к Цито и увидел, как брат с отвращением отбросил обрывок ласы. Лариан тот еще гад. Ашер не стал возражать. Он заслужил худшего. Идем. Нужно двигаться дальше. Будь осторожен. Все это слишком просто. Я знаю. Переглянувшись, Они кивнули друг другу. — Дальше еще одна дверь. Нужно посмотреть, что там. Каждый шаг, каждый вдох отнимал у них силы. Этого Элариан и добивался — ослабить своих противников, изнурить, сломить их еще до того, как они придут к нему так, чтобы они рухнули от дуновения воздуха. Ашер критическим взглядом окинул высокую, изысканную дверь, к которой они подошли, безупречно белая. Ни единого изъяна, ни единой пылинки, ни пятнышка грязи. На фоне этого серого места она сияла, словно бриллиант, Они недоверчиво остановились перед ней, тратя на размышления время, которого у них не было. Что может таиться за ней? «Что думаешь?» «Понятия не имею», — буркнул Цито. «Но даже если бы имел, какая разница? Мы все равно войдем в эту дверь, верно?» Это был не вопрос. Оба это понимали. Что бы ни находилось за дверью, им предстоит с этим столкнуться. Готов? Решительно спросил Ашер. Черта с два, а ты? Настолько, насколько это в принципе возможно в Нихеве. Ашер материализовал меч, взвесил его в руке, а затем взмахнул им. Следуя его примеру, вооружился и Цито. У него в руках возникли два длинных кинжала, и на его лице появилась нахальная ухмылка. — Вперед! Надерем задницу Элариану! Ашер ухмыльнулся в ответ и кивнул, а затем положил на дверь свободную руку. На чистой белой поверхности она оставляла темные пятна, следы крови и грязи. Закрыв глаза, он потянулся к ней своей магической энергией, выискивая колдовство, но не нашел ничего. Удивительно, пробормотал он и попытался снова. Эта дверь... «Просто дверь!» Он осторожно опустил руку, пытаясь сообразить, в чем тут дело. «Просто дверь? Никакой магии? Никакого запрещающего заклятия? Никаких ловушек?» «Это невозможно! Отодвинься-ка!» Цито материализовал ножны. Убрал в них кинжалы и сам положил руки на дверь. «Зачем он это делает? Что он задумал?» Ашер не ответил. Вместо этого он взялся за ручку и повернул ее. Раздался щелчок, свидетельствовавший, что дверь открылась. «Щелк!» Тихо и в то же время невероятно громко. Цито отступил назад. Затем они оба рискнули заглянуть внутрь. Тьма. Ничего, кроме тьмы, окутавшей их, когда они вошли. «Видишь что-нибудь?» «Пока ничего, но неважно». Ашар остановился, прислушиваясь, поднял руку и призвал свою силу. Медленно, но неуклонно по его предплечью расползлись тонкие линии, поднялись к его пальцам, а затем вырвались наружу, превратившись в источник света. Словно крошечный золотистый факел. Ничего не произошло. Несмотря на то, что Ашер осветил комнату настолько хорошо, насколько это было возможно. Дверь захлопнулась за ними. «Ты видишь где-нибудь выход?» Тихо спросил Ашер. «Нет, комната пуста. Здесь ничего нет». «Возможно». Ашер охотно поверил бы в это, но его чутье говорило нечто иное. «Ничего!» — повторил Цито. Ашер хотел что-то возразить, но тут его коснулся легкий ветерок, такой слабый, что он его едва заметил. Крепко сжимая в руке меч — он по-прежнему оставался на стороже, не обращая внимания на болтовню Цито. «Тихо!» — предупредил он его. «И что бы ни происходило, будь рядом со мной. Нельзя отходить друг от друга слишком далеко». Ашер был уверен, что Цито не возразил только потому, что понял по его голосу. Ашер говорит серьезно. Это уже не игра. Это место нельзя назвать обычным. Еще один порыв ветра. Ашер погасил свет. Что ты делаешь? Шикнулся то. Перестань болтать. Ашер опустил ментальную защиту в той степени, в которой это было необходимо, чтобы продавить барьеры Цито и послать ему мысль. Приоткрыл ее лишь чуть-чуть. Свет выдает, где мы стоим. Мы не одни. Цито тут же выхватил оружие. «Это дворок», — добавил Ашер. Даже если бы захотел, он бы не смог повторить тот вихрь злобных, отчаянных ругательств, которыми мысленно разразился Цито. Дворог — это миф, первая аномалия. Быть не может, чтобы Элариану удалось найти его и тем более поймать, если он вообще существует. И все-таки Элариану это удалось. Дворог был здесь. Дворог был существом по ту сторону всех миров и границ. Тем, кто связывал два мира, мир смертных и мир вечных. Первая аномалия, которая была уничтожена и все же осталась укоренена в этом мире. Дворог был началом, проявлением дисбаланса и вожделения, проявлением вечного и конечного. Дух, не половина и не целая, существо, которое Элариан держал в плену и которое явно было вне себя от ярости. Дворог мог бы уже давно наброситься на них бесшумно и эффективно, и он осознавал, что они это уже поняли, но все же выжидал в засаде. — Чего ты хочешь? — прошептал Ашер в темноту. Поднялся ветер, по полу застучали когти, и раздался гулкий смех. «Я здесь так давно, уже так давно!» — задумчиво произнес он. «Теперь это мой мир, и вы решились войти в него!» Угрожающе зашипев, он подошел ближе, больше не скрываясь и не пряча свою энергию. На Ашера обрушилась грозная сила, которая заставила его отступить на шаг. Исчезните! Прогудел дворок, и на мгновение его очертания засияли, словно вокруг него роилось бесчисленное множество светлячков. Ашер вскинул взгляд на существо, которое кругами приближалось к ним и было готово использовать любую возможность их убить.